Екатеринбург. Центр. Останови здесь. Муса отсчитал деньги, чтобы расплатиться за проезд. Таксист вопросительно посмотрел на пассажира. Но мы же ещё до места не доехали. А останови. В своей обычной манере лаконично произнёс чеченец. Таксист не стал связываться с незнакомым кавказцем. Он тормознул своё авто у тротуара и позволил клиенту высадиться из машины. Как только Муса захлопнул за собой дверцу, Волга тут же укатила прочь. Напротив, через дорогу за зачатым забором велись строительные работы. Через брешь в ограждении были видны бетонные плиты, горы кирпича, бетон-мишалки. Около недостроенного дома отирались две бездомные собаки. Ветер перегонял по земле обрывки бумажных пакетов из-под штукатурки. Людей на объекте не было. Муса зашёл в хлебный ларёк неподалёку от того места, где вышел из такси. С двумя буханками белого хлеба он перешёл на противоположную сторону и вошёл через дыру в заборе на строительную площадку. Собаки, почуяв приближение незнакомца с лакомым угощением в руках, радостно подбежали к нему. Мойсей сел на деревянные балки, сваленные неподалёку от возводимой постройки. Затем отломил несколько кусков хлеба и швырнул псам. Голодные обитатели стройки накинулись на пищу. Муса отломил ещё один кусок, затем ещё и ещё. Так продолжалось до тех пор, пока собаки не съели весь хлеб. Тщательно подобрав крошки, псы, виляя хвостами, убежали со стройки, выскочив через дыру в заборе на дорогу. Муса задумчиво проводил собак взглядом, затем встал и сам. Перешагнув через забор, он медленно пошёл к автобусной остановке. Муса был выходцем из Екатеринбургского интерната, после окончания которого его жизнь стала похожей на жизнь таких же вот блудных собак. Такая же неприкаянная, беспокойная, бездомная, ни дня на одном месте. Муса вспомнил один эпизод из своей жизни в интернате для несовершеннолетних. Был вечер, им было не больше 13 лет. С группой мальчишек он вышел во двор, чтобы поиграть в футбол. Так думали воспитатели. На самом же деле, на улице должна была состояться очная ставка негласного предводителя интернатской оравы Валерия, здорового, не по годам высокого подростка, и щуплого чеченского мальчика Мусы. Все началось год назад, когда Мусу перевели в другой интернат. коллектив не принял нового воспитанника. Мальчик уже тогда проявил себя как будущий лидер. На уроках математики он первым складывал в уме сложные числа, быстро бегал и нравился девочкам. Густые чёрные брови уже тогда сраслись над переносицей. У него были выразительные глаза и грустный взгляд. Все девчонки в классе засматривались на необычного кавказского мальчика, переведённого к ним в группу. Все эти обстоятельства и сделали невозможным спокойное существование новичка в интернете. Мальчишки стали придираться к нему на каждом шагу. И вот однажды в ходе таких разборок Муса, зажатый группой подростков в углу спортивного зала, сумел вывернуться, попав кулаком в ухо самому активному из нападавших на него парней. Потом Муса смог убежать от преследователей. Тогда своим спасением он был обязан одному парнишке. Тот успел подставить подножку первому бежавшему, длинноногому Валерию. Когда Валера упал, паренек отпустил удачную шутку насчет долговязого детины. Вся группа взорвалась дружным смехом, а мы все забыли. Хоть как-то насолить тирану Валерию, многие были только рады. Но лидер интернатских этого случая не забыл. И несмотря на то, что причиной его позора был не Муса, своим долгом Валера посчитал отомстить за конфуз именно чеченцу. Вот поэтому мальчишки и собрались во дворе интернатской спортплощадки. Неизвестно, чем бы закончился инцидент, потому как лидер компании был не на шутку взбешен случившимся с ним, но на помощь Мусе вновь пришел тот же самый мальчишка, что и в предыдущий раз. Интернатские поставили Мусе условия – Если за него заступится хоть один из них, его отпустят. Никто не мог даже предположить, что в этих условиях найдётся хотя бы один смельчак, который посмеет пойти против гнева Валерия. А тот парнишка выступил вперёд и как ни в чём не бывало обратился к присутствующим с просьбой, чтобы ему усу отпустили. Интернатские так и поступили. Позже между чеченским пареньком и его тогдашним заступником завязалась тесная дружба. В тот злополучный день, так удачно разрешившийся, Мусан невредимым ушёл в спальные комнаты и лёг на кровать. Спал он всегда на верхней полке двухэтажной кровати в углу около окна. Из щелей форточки сильно задувало с улицы, но Мусая перед сном упрямо задвигал кровать в самый угол. Так было спокойнее, потому что расправа интернатовских могла поджидать его в любое время дня и ночи. И рядом могло не оказаться того, кто протянет ему руку помощи. Конечно, бывали случаи, когда он и сам давал достойный отпор нападавшим. Но сейчас в углу было как-то надежнее. Ему всегда приходилось быть начеку. С тех времен Муса на всю жизнь усвоил этот урок – Среди людей никогда нельзя быть до конца уверенным, что тебя не зажмут в углу какого-нибудь спортивного зала. То ли дело о собаке. Животные не лживы. Если и промелькнёт в глазах звериная сущность хищника, то насытившись, собака снова станет вилять хвостом. Человеку же бывает трудно выпустить из рук свою жертву. даже если для травли её нет других причин, кроме желания властвовать над себе подобными. Человек жаден до чужой боли.